Приложение. В 70 лет. Вчера мне исполнилось 70 лет. Начало каждого нового десятилетия мы все, естественно, считаем важным событием, хотя никакой логики тут возможно и не найти. Когда мне стукнуло 30, мой брат сказал, «Ты теперь не мальчик, а мужчина, и надо держать марку». «Молодость уже прошла», — сказал я сам себе в сорок лет. «Не обманывай себя и смирись, ты стал пожилым человеком», — решил в пятидесятилетний юбилей. «Вот и порог старости», — сказал я себе в шестидесятую годовщину. «Пора приводить дела в порядок и отдавать долги». Бросив театр, я написал, подводя итоги, где для собственного удовольствия я сделал попытку разобраться в том, что узнал о жизни и литературе, что успел сделать сам и какое удовлетворение получил от своего труда. Но семидесятилетие – самое значительное из круглых дат. Этот возраст традиционно считается сроком жизни человеческой. Дней лет наших 70 лет. Псалмы, глава 89, стих 9. А оставшиеся до смерти годы вы можете рассматривать как случайный подарок без носа, у которой на время затупилась коса. Нет, семь десятков лет уже не порог старости. Это сама старость. Мой день рождения прошел без всяких торжеств. С утра я, как обычно, работал, а во второй половине дня отправился погулять в безлюдную рощу за домом. Вернувшись, я приготовил себе чашку чаю и до обеда читал. Потом снова читал, раскладывал пасьянс, слушал по радио новости, и, наконец, лег в постель с детективным романом. Кончив его, я заснул. Если не считать моих цветных служанок, За весь день мне не удалось ни с кем перекинуться и парой слов. В общем, я провел свой семидесятый юбилей так, как мне и хотелось. Я размышлял. Несколько лет назад, во время прогулки, Лиза ни с того ни с сего вдруг сказала, что мысль о старости приводит ее в ужас. Лиза — дочь писателя. «Не забывай», — ответил я ей, — «что в старости у тебя уже не будет тех желаний, которые скрашивают жизнь сегодня. У старости свои преимущества». «Какие?» — спросила она. «Ну, скажем, ты сможешь делать только то, что захочешь. Будешь наслаждаться музыкой, живописью, литературой, не так, конечно, как в молодые годы, но, по-своему, не менее сильно». И разве не радость просто наблюдать за событиями, в которых уже не принимаешь участия? К тому же, если удовольствие теряет свою остроту, то и огорчения становятся не такими болезненными. Мне тогда сразу стало ясно, что все мои утешения довольно сомнительны, а нарисованная перспектива выглядит несколько мрачновато. И уже позже, когда я снова взялся размышлять над проблемой, Мне пришло в голову, что самое большое преимущество старости в духовной свободе, которой, как я полагаю, действительно сопутствует безразличия ко многим вещам, казавшимся важными в расцвете лет. Есть у нее еще одно преимущество. Старость освобождает человека от зависти, недоброжелательства и ненависти. Уверен, что я никому на свете не завидую. Природа наделила меня кое-какими способностями, и я ими не пренебрег. К тому же, у кого талантов больше, зависти я не чувствую. Не обходил меня стороной успех, успехи же моих собратьев ни капли не мешают мне спать. Я без слова сойду с того невысокого пьедестала, который занимал столько лет, и уступлю место кому-то другому. Меня не волнует и то, что думают обо мне люди, пусть думают, что хотят. Приятно, конечно, если ты кому-то нравишься, но на нет и суда нет. Я давно знаю, что во мне есть что-то такое, что определенному типу людей не по душе. На всех не угодишь. Но недоброжелательство скорее забавляет меня, чем огорчает. Разве вот любопытно, что их все-таки во мне раздражает? Равнодушен я и к оценкам моего творчества. Лучшей моей книгой, по общему мнению, считается «Бремя страстей человеческих». Она была опубликована 30 лет назад, но, судя по количеству проданных экземпляров, ее все еще читают. Для романа это долгая жизнь. Но молодежь не особенно склонна утруждать себя толстыми романами, И когда канет в лету нынешнее поколение по непонятным мне причинам полюбившее этот роман, его, конечно же, забудут, как забывали книги и позначительнее. Смею надеяться, одной и двум из моих комедий еще какое-то время достанет сил выползать на сцену, поскольку они написаны в духе старой английской традиции, заложенной еще драматургами эпохи реставрации. Подобные комедии до сих пор продолжают развлекать публику. Вспомним хотя бы пьесы Ноэла Коварда. Ковард, Ноэл Пирс, 1899-1973 годы, английский актер, композитор и драматург, писавший комедии нравов, фарсы, опереты. Так что не исключено, что и моим повезет втиснуться в этот длинный ряд и тем самым обеспечить своему создателю пару строк в истории английского театра. Несколько лучших моих рассказов тоже, я думаю, займут свое место в антологиях, просто уже потому, что описанные в них места и события С течением времени и развитием цивилизации будут приобретать все более романтический ореол. Итак, две-три пьесы и десяток рассказов. Не особенно солидный багаж для путешествия в будущее, но все-таки лучше, чем ничего. Если же я ошибаюсь и меня забудут уже через месяц после похорон, то ведь знать об этом я не буду. Я осуществил все, что когда-то задумал, и, выразив себя с готовностью, уйду теперь на покой. Кое-что явно подтверждает мудрость принятого мною решения. Я всегда жил больше будущим, чем настоящим, а в последнее время меня все сильнее влечет к себе прошлое. Это естественно, раз позади столько прожитых лет, а впереди почти ничего не осталось. Итак, я неизменно составлял планы на будущее и обычно их выполнял, но ведь сейчас о подобных планах и речи быть не может. Кто скажет, что готовит нам следующий год или следующие годы, и как изменятся условия нашего существования? Парусный шлюп, на котором я любил ходить по голубым просторам Средиземного моря, забрали немцы. Моя машина досталась итальянцам, дом попеременно занимали то немцы, то итальянцы, а мебель, книги и картины разбросаны по всей Европе, если их вообще не украли. Правда, эти потери меня не тревожат. В свое время я пожил в роскоши, и теперь мне вполне достаточно пары комнат, трехразового питания и доступа к приличной библиотеке. Мои мысли все чаще возвращаются к давно ушедшей юности. Я натворил тогда немало такого, о чем сейчас приходится жалеть, но я стараюсь, чтобы прошлое поменьше отравляло мне жизнь. Успокойся, — говорю я себе. Эти поступки совершил не теперешний ты, а тот ты, который жил в те далекие времена. Кое-кому, конечно, я причинил зло, но поскольку исправить его было нельзя, Я пытался искупить вину, делая добро другим людям. Иногда я с горечью думаю и об упущенных в те годы любовных приключениях плотских радостях. Но я знаю, что из-за свойственной мне брезгливости я не мог их не упустить. Когда доходило до дела, чисто физическое отвращение удерживало меня от того, что прежде страстно жгло сердце. Да, прожил жизнь я куда целомудреннее, чем хотелось бы. Люди обычно слишком много болтают, а уж в старости и подавно. Я всегда предпочитал больше слушать, чем говорить, но в последнее время мне вдруг показалось, что и я стал чересчур словоохотливым. Правда, стоило мне заметить за собой этот грешок, как я попытался от него избавиться. Старика и без того трудно выносить, и надо быть осмотрительным, чтобы никому не докучать. Неразумно, скажем, навязывать свое общество молодым. Они будут чувствовать себя скованно, не в своей тарелке, и с облегчением вздохнут при твоем уходе. А если старик добился в жизни успеха, то молодые люди от случая к случаю, конечно же, захотят с ним поговорить, но он должен понимать, что молодежь ищет его общество не ради него самого, а ради того, чтобы позже посплетничать о нем со сверстниками. Он вроде вершины, на которую взбираются не из-за удовольствия спускаться, не ради видов, а просто, чтобы похвастаться внизу своими подвигами, Пусть уж старик довольствуется компанией своих ровесников, и если он получит от общения с ними радость, ему крупно повезло. По мне так нет ничего тоскливее, чем сборище людей, стоящих одной ногой в могиле. Дураки в старости не становятся умнее, а старый дурак куда скучнее молодого. Я не знаю, кто более невыносим, Тот, кто не хочет признать над собой власть времени и ведет себя стошнотворной развязностью, или тот, кто крепко застрял в прошлом и теперь зол на весь мир за то, что этот мир не застрял там вместе с ним. Иногда требуется до странности долгий срок, чтобы человек уразумел, сколькими благодеяниями осыпала его природа. Я только недавно понял, как мне повезло, что я никогда не мучился от головной боли, зубной боли и желудочных колик. Кардано, вычитал я третьего дня, поздравляет себя в своей автобиографии с тем, что, перевалив за 70, все еще сохранил 15 зубов. Кардано, Джаралама, 1501-1576 годы, итальянский философ, математик, врач и писатель. У себя я только что насчитал 26. За долгую жизнь мне пришлось переболеть многими серьезными болезнями, туберкулезом, дизентерией, малярией, бог знает чем еще. Но я никогда много не пил, был умерен в еде, и до сих пор у меня крепкие мускулы и нет одышки. Понятно, что без хорошего здоровья удовольствия и в старости не жди. Еще важны деньги, хотя и не особенно большие, потому что потребности у тебя невелики. Дорого обходятся лишь пороки, а в преклонном возрасте легко сохранять добродетель. Я признателен судьбе за то, что благосклонность читающей публики позволяет мне и комфортабельно существовать, и удовлетворять различные личные прихоти, и помогать тем, кому я должен помогать. Старикам свойственна скаридность. Деньги им требуются, чтобы сохранять власть над теми, кто от них зависит. В себе я этого порока не нахожу. У меня Сохранилась неплохая память. Правда, я иногда забываю лица или имена, но то, что когда-либо читал, помню прекрасно. Тут есть и определенные неудобства. Все лучшие романы в мировой литературе я успел перечитать по два-три раза, и они уже не доставляют мне прежнего удовольствия. Современным же писателям редко удается меня заинтересовать, даже не знаю, что бы я делал без огромного количества детективов, которые развлекают, помогают скоротать время, но тут же вылетают из головы. Книгам о малоинтересующих меня материях, местах людях, пусть сколько угодно забавным или поучительным, меня никогда не тянуло. Я не желаю ничего знать ни про историю Сиама не пробычи эскимосов. Я не хочу читать биографии Манзони, а что касается отважного Кортеса, то мне вполне достаточно помнить, что он стоял на вершине в Дарьене. Манзони, Алессандро, 1780. 1873 годы, итальянский писатель, глава романтической школы. Кортес Эрнан, 1485-1547 годы, испанский конкистадор, завоеватель Мексики, пересекший Центральную Америку, и, согласно легенде, которая с учеными, первый увидевший С вершины у Дарьянского залива в Панаме Тихий океан. Я до сих пор с удовольствием перелистываю поэтов, которых любил в молодости, и не без интереса слежу за современной поэзией. Я доволен, что благодаря долгой жизни мне удалось застать поздние произведения Яйца и Элиота. Еще я готов читать все, что имеет хоть какое-то отношение к Сэмюэлу Джонсону и почти все о Колридже, Байроне и Шелле. В старости правда уже не чувствуешь того трепета, с которым впервые глотал великие мировые шедевры что невозвратно, то невозвратно. А еще грустнее, ничего не находить в тех произведениях что когда-то вызывали у тебя чувства, похожие на восторги глядящего в небо Китса. Однако остался предмет, в который я до сих пор погружаюсь с глубоким волнением. Это философия. Но не холодная софистика, не терминологическая каша, а та философия, которая трактует жизненно важные для всех, Проблемы бытия. Пусто слово философа, если оно не унимает людские страдания. Меня тешат и заставляют думать Платон и Аристотель. Говорят, он суховат, но если у вас есть чувство юмора, вы найдете в нем много занимательного. Платин, Спиноза и кое-кто из современных мыслителей, скажем, Брэдли и Уайтхед. Брэдли Фрэнсис Герберт, 1846-1924 годы, английский философ-идеалист, глава английского неогегельянства. Уайтхед Альфред Норт, 1861-1947 годы, англоамериканский философ философ-математик-логик, представитель неореализма. В конечном итоге только они, да еще древнегреческие трагики, говорят по-настоящему о насущном. Именно они пробуждают мысль, воображение и одновременно успокаивают. читателя, их все равно, что лавировать под тихим ветром по морю, усеянному тысячу островов. Правы, по-моему, те философы, которые, усматривая сущность искусства в производимом эффекте, Делают отсюда вывод, что его ценность заключается не в красоте, а в нужном воздействии. Ведь эффект не имеет смысла, если он неэффективен. Пока искусство только удовольствие, сколь угодно возвышенное, от него мало проку. Оно не больше, чем скульптурки на капиталях колонн, Держащих тяжелый свод, эти скульптурки радуют глаз изяществом и разнообразием, но не несут функциональных нагрузок. Если искусство не побуждает к действию, оно лишь опиум для интеллектуалов.